Фантастические морские обитатели Встречались фантастические существа и среди обитателей моря. Однажды некий купец отправился на судне в море по своим торговым делам. Далеко в открытом море он увидел маленький островок, поросший изумрудно-зелеными деревьями. Купец велел морякам пристать к острову. Все выпрыгнули на берег и привязали судно. Затем нарубили веток и разожгли костер, чтобы сварить еду. Но вода еще не успела закипеть, как они почувствовали, что островок задвигался, и деревья стали погружаться в воду. Перепуганные люди в смятении бросились к судну, перерубили канат и, спасая свою жизнь, поплыли прочь от тонущего островка. Оказалось, что это был вовсе не остров, а огромный краб, которому огонь костра опалил панцирь. Рассказывали также, что в южных морях жили люди-рыбы. И хотя они обитали в море, но занимались обычным человеческим трудом. В тихую ночь, когда море спокойно и нет волн, на берегу был слышен исходящий из глубины моря шум ткацких станков. Изумительные по красоте морские жемчужины, каких немало в глубинах южных морей — ничто иное, как следы людей-рыб. Люди-рыбы — были очень похожи на обычных людей, причем все они, и мужчины, и женщины, отличались необычайной красотой. Их тонкая белая кожа напоминала нефрит, а их волосы, похожие на конские хвосты, достигали пяти 6 чьи, более полутора метров в длину. Когда у прибрежных жителей умирала жена или муж, они ловили человека рыбу, поселяли в маленьком пруду и нарекали ее своей женой или мужем.